С особенный субъект в качестве субъекта обладает также этими свойствами в самом себе, и эти моменты субъекта соответствуют трем реальным моментам государства: что таким образом в идее государства имеется ритм, тип. Это есть великая и прекрасная основа платоновского государства. Эту третью форму, в которой он обнаруживает вышеуказанные три момента, Платон определяет следующим образом. В субъекте, во-первых, появляются потребности, вожделения, как, например, голод и жажда. Каждая из этих потребностей имеет своим предметом нечто определенное и хочет достигнуть только этого чего-то определенного. Труд для удовлетворения вожделений соответствует назначению третьего сословия. Но вместе с тем, в сознании каждого отдельного человека находится во-вторых, нечто другое, задерживающее и препятствующее удовлетворению этих вожделений, нечто одерживающее верх над искушением удовлетворить их. Это есть разум, логос. Этому соответствует Сословия правителей, мудрость государства. Кроме этих двух идей души существует еще и нечто третье — гнев, который отчасти родственен вожделением, но вместе с тем также и ведет борьбу с последним и помогает разуму. Иногда бывает так что когда человек совершил несправедливость по отношению к другому человеку, и этот последний заставил его выносить голод и жажду, причем он думает, что тот вправе заставлять его страдать, то чем он благороднее, тем менее он будет впадать в гнев против этого человека». Иногда же бывает и так, что если он претерпевает защиту того, что справедливо, и он терпит, и побеждает голод и холод и другие неприятности, идущие против вожделений, и не отказывается от справедливого, пока он не добьется его осуществления или найдет смерть, или будет успокоен доводами, подобные. Подобно тому, как собаку успокаивает пастух. Гнев соответствует в государстве сословию храбрых защитников. Подобно тому, как последние берутся за оружие для защиты разума государства, так и гнев оказывает помощь разуму, если он не испорчен дурным воспитанием. Таким образом, мудрость государства та же самая, что и мудрость отдельного лица. И точно так же гнев в государстве есть тот же самый, что и гнев отдельного лица. И это верно также и относительно остальных добродетелей. Умеренность есть согласие друг с другом отдельных моментов естественного. Справедливость во внешних поступках есть исполнение каждым человеком того, что он должен делать. Внутри же человека справедливость есть достижение должного каждым моментом духа и невмешательство в дела других моментов, а предоставление им свободы действия. Мы имеем таким образом умозаключение трех моментов, в котором для себя сущий, обращенный против предметного гнев, образует средний член между всеобщностью и единичностью, как возвращающаяся в себя и отрицательно деятельная свобода. И здесь также, где Платон не осознает, как в Тимее, своей абстрактной идеи, она все же в действительности скрыто присутствует, и все формируется соответственно ей. Это абрис того плана, согласно которому Платон ведет все свое исследование. Характер осуществления им этого плана – является деталью, которая сама по себе, взятая, не представляет для нас интереса. Б. Во-вторых, Платон указывает затем средства к сохранению государства, так как вообще говоря, весь общественный союз зиждется на нравах и обычаях, как наставшем природой духи отдельных лиц, то спрашивается именно, каким образом Платон достигает того, чтобы для каждого гражданина занятие, являющееся его назначением, стало его собственным бытием и существовало как нравственное деяние и воля индивидуума. Каким образом достигает Платон того, чтобы каждый из этих индивидуумов покорно занимал указанное ему место? Главная задача состоит в том, чтобы их к этому воспитывать. Платон хочет породить эти нравы непосредственно в индивидуумах, сначала и преимущественно в стражах образование которых, следовательно, составляет одну из важнейших частей всего плана и составляет основу государства. Ибо так как стражам предоставлена как раз забота о порождении этих нравов посредством сохранения закона, то в законах должно быть также обращено особенное внимание на воспитание и, значит, Также и на воспитание воинов. Как будет обстоять дело с промысловым сословием, это мало заботит государство. Ибо будут ли сапожники дурны и испорчены, или лишь казаться тем, чем они должны быть, это не составляет большого несчастья для государства. Но... Образование правителей должно состоять преимущественно в преподавании им науки философии, которая представляет собою знание всеобщего, само по себе сущего. Платон при этом обозревает отдельные образовательные средства — религию, искусство, Науку. Далее он говорит подробнее также о том, в какой мере должны допускаться в качестве образовательных средств музыка и гимнастика. Но поэтов Гомера и Гесиода он изгоняет из своего государства, потому что он находит недостойными их представления о Боге. Ибо в то время начали серьезно подвергать критическому рассмотрению веру в Юпитера и гомеровские рассказы, поскольку такие частные изображения принимались как всеобщие максимы и божественные законы. На известной ступени культуры детские сказки представляют собою нечто невинное. Но если требуют, чтобы они были положены в основание истинности нравственных максим в качестве закона, имеющего силу для настоящего времени, например, в писаниях израилитов, в Ветхом Завете, истребление народов, представленное как масштаб в народном праве, бесчисленные позорные дела, совершенные человеком Божиим Давидом, жестокости по отношению к Саулу, совершенные в лице Самуила жречеством, тогда наступает время не звести их на степень чего-то отошедшего в прошлое, чего-то лишь исторического». Далее Платон требует таких введений в законы, в которых граждан следует увещевать выполнять свои обязанности, убеждать в правильности законов и так далее, в необходимости выбирать наиболее превосходное, короче, в которых должен быть указан путь нравственности.